Глава семнадцатая. «В последнее время у меня стала наблюдаться тенденция на своём жизненном пути встречать людей, которые тебе с первого взгляда не нравятся, чем тех, с кем можно не находиться в постоянном напряжении. Директор моего родового предприятия был именно из первой категории людей». «Господин Арнье...» Ему даже не пришлось разыгрывать удивление, поскольку он, вероятно, ожидал встретить здесь кого угодно, только не Константина. «Чем обязан вашему внезапному визиту и что всё это значит?» Он раздражённо ткнул пальцем на изготовившихся к бою ребят Арнье, которые и доставили его и его спутника прямо к нам. «Доброй ночи, господин Белман. дружелюбно поздоровался Константин. «Да мы просто мимо проходили. Решили вот заскочить на огонёк. Времена нынче смутные, приходится уделять больше времени охране родовых активов фонсвортов. Не представите нам своего спутника?» Если Келлера Белмана можно было смело назвать неприятным человеком, ввиду его чрезмерной слащавости и приторной обходительности, весьма подходящими его пухлому телу, то вот его спутник таковым не являлся. Коренастый, среднего роста, темноволосый, с невыразительным взглядом и скупыми движениями, этот парень вызывал неясное чувство тревоги. Он явно был опасен, вот только границ опасности я, увы, не мог обозначить. «Да и какие могут быть к чертям границы, когда в мой многолетний опыт ворвалась магия, напрочь перемешавшая все? Именно из-за магии мне придется проводить собственную переоценку градаций, только теперь уже с учетом новых вводных». «Это мой помощник Райд. стрельнув взглядом в сторону охранника, поспешно ответил Келлер. «Слишком поспешно, чтобы это можно было принимать на веру. И все-таки чем обязан?» Его взгляд остановился на мне. Недоумение за несколько секунд сменилось растерянностью, а затем пришло понимание. «Не ошибусь, если предположу, что имею честь видеть перед собой Андеронс Ворта», — сдержанно поклонился Келлер. Райт, слегка замешкавшись, сделал то же самое, не сводя с меня пристального взгляда. «Вы абсолютно правы, господин Беллман. Я пока не могу сказать, что рад знакомству, учитывая создавшуюся ситуацию», — зевнул я что не говори, а ночные прогулки явно не способствуют бодрости духа и тела. «Нам бы хотелось с вами переговорить». Я осмотрелся по сторонам. «Где-нибудь в более удобном месте, нежели стоя посреди двора». Мимику Келлера Беллмана можно было истолковать по-разному. От легкой досады до неудовольствия от общения со мной. «С огромным удовольствием, господин барон. Вот только при всем моем уважении у меня сейчас совершенно нет времени». Сочувственно произнес он, снова бросая непонятный взгляд на своего телохранителя. «Придется наш разговор отложить на некоторое время». «Если это не открытое неповиновение, то я даже уже и не знаю, как это можно расценивать. Ничем не завуалированное хамство с его стороны начальству в моем лице. А если в такой ситуации совсем не глупый человек, а другой и не может стоять во главе предприятия, позволяет себе подобное, значит, он точно уверен, что это сойдет ему с рук». Сделав полшага в сторону за спину Константина, я поспешно сжал в руке защитный кулон. Как оказалось, вовремя, поскольку без какого-либо предупреждения мы оказались атакованы. Райт, который до этого стоял, не принимая участия в разговоре, вдруг окутавшись из белой пеленой, ударил во все стороны ледяной магией. «Твою мать!» Нарвались-таки на мага. От лютого холода по пути следования волны, превращавшей в лед все, до чего смог дотянуться, даже асфальт пошел трещинами но Арне, видимо, тоже был готов к подобному развитию событий. Бессильно ударившись об выставленный Константином огненный заслон, закрывший наших ребят, ледяная волна попыталась обойти нас с флангов, чтобы заключить в кольцо. Гибкая тень Райта размазалась в пространстве, и нам стало уже не до шуток, поскольку мощные атаки, каждая из которых явно должна была отправить нас на тот свет, участились, и Константин еле успевал реагировать на все выпады. Мир сузился до крохотной площадки, где первая ошибка одного из противников означала бесповоротный проигрыш. Парни тоже не стояли просто так, моментально открыв огонь по мечущейся фигуре. Вот только, судя по прыткости противника, пули Райту были не страшнее комариных укусов. Самое дерьмовое, что я ничем не мог помочь Арнье. Наделённый недюжинным магическим потенциалом, я совершенно не представлял, как им пользоваться, Поэтому всё, что я мог сделать — убраться из-под ног Арнье, чтобы не стать причиной нашей гибели. Сука, что ж вы все здесь жрёте, чтобы так двигаться? Запоздало подумал я, когда промелькнувшая тень внезапно оказалась за спиной Константина, проигнорировав защитный барьер. Прямо передо мной. Страшный удар в грудь, который должен был превратить мои рёбра и внутренности в кроваво-костный фарш, снова принял на себя амулет, а я почувствовал только, что оторвавшись от земли, лечу спиной вперёд. Орёв Арнье, раздавшийся вслед за этим, был страшен. Полыхнув огнём, в его руках появился огненный клинок, тут же с басовитым гудением ринувшийся к горлу бесноватого телохранителя. «Вы вообще люди?» — охнул я, поднимаясь с асфальта, когда противник голыми руками просто перехватил полыхающее огнём лезвие, умудрившись чуть ли не выдрать его из крепкой хватки Арнье. «Если так всё пойдёт и дальше, здесь нас в асфальт и закатают». Отстраненно подумал я лихорадочно ища выход из этой ситуации. Сейчас идея сунуться на родовой завод уже не казалась такой здравой. Взгляд метнулся в бок, и мне тоже захотелось зарычать от злости. Застыв в том положении, в котором его коснулась волна холода, один из моих ребят еще напоминал живого человека, но даже мне было понятно, он уже мертв. Еще один человек смерть которого допущена ввиду собственной недальновидности и неправильной оценки ситуации. И винить в этом кого-то кроме себя я никого не мог райт неожиданно для нас оказавшийся магом и не думал останавливаться продолжая наращивать темп схватки теперь помимо константина он принялся за наших парней непостижимым образом умудряясь атаковать их размазываясь в воздухе он перемещался с умопомрачительной скоростью оказываясь в нескольких местах одновременно заставляя усомниться в своем человеческом происхождении словно тень наши парни поняли все правильно, и технично рассредоточились по двору, стараясь постоянно быть в движении. Окутавшись защитой, они прицельным огнём пытались хоть как-то зацепить этого вёрткого урода, при этом не ранив Орнье, которому сейчас приходилось весьма туго, поскольку он оказался на острие атаки. «Без толку», — с досадой подумал я, лихорадочно размышляя, что делать. «Пули эту тварь не берут, а судя по тому, что я вижу, дела плохи. И самое дерьмовое, от меня сейчас ничего не зависит». Если моих людей сломят, мне крышка. Широн не упустит возможности заполучить в свои руки главу рода, который в один прекрасный день просто исчезнет. Возможно, потом и всплывёт в каких-нибудь криминальных сводках, но этот вариант меня не устраивал. Шорох шин я услышал лишь чудом, поскольку во дворе вовсю полыхала магическая свистопляска, напрочь глушащая посторонние звуки. И действительно, один из грузовиков дёрнулся, медленно сдавая назад для разворота. По всему выходило, что Келлер Беллман, пользуясь всеобщей неразберихой, решил свалить от нас по-английски, и, как назло, ему никто сейчас не мог помешать. Хорошо, что в его лосеющую голову не пришла мысль использовать Рамет в качестве наступательной боевой единицы, что могло вполне выгореть, будь он немного смелее. Понимаю, что здешние маги — форменные звери, но уверен, врезавшийся в мага грузовик может доставить ему массу неприятных моментов от потери концентрации до летального исхода, при благоприятном стечении обстоятельств. Я успел в самый последний момент. Чудом ухватившись в прыжке за тент, из последних сил подтянул свое тело, стараясь, чтобы скользкое полотнище не выскользнуло из хилых ладоней. С трудом перевалившись через борт Рамеда, я облегченно растянулся на металлической поверхности, заметив, как Глен, метнувшийся за мной, не сумел повторить мой маневр. Похоже, из-за моего Демарша кому-то сегодня достанется. О том, что может случиться в худшем случае, когда наказывать будет некого и некому, я старался не думать, целиком полагаясь на квалификацию Орнье. Дрогнув, грузовик начал движение вперёд, и, судя по увеличивающейся скорости и направлению, мчался он к воротам. «Немощь!» — разозлился я на самого себя. «Первое, что нужно — приводить это тело в порядок, чтобы не казаться дистрофиком на стадии издыхания». «Надеюсь, что магическая метка, о которой говорил Орнье, не подведет, и нас найдут раньше, нежели Беллман обнаружит меня в кузове». «Господи, какой же идиот!» — мысленно застонал я, имея в виду Келлера, который, видимо, решил этой жестянкой протаранить массивные ворота завода, поскольку скорость он сбрасывать и не подумал. Благо, грузовик был не до конца заполнен коробками, и мне удалось забиться в узкую щель между ними, обтирая одеждой пыльные картонные бока упаковок». Не бог весть, какая защита, но есть шанс, что при ударе меня не размажет по бортам Рамеда. Сверху по кузову знатно громыхнуло чем-то массивным, а меня мотнуло так, что в какой-то момент я подумал, что вылечу оттуда вместе с грузом. Обошлось. Рамед, преодолев единственную преграду в виде казавшихся неприступными ворот, стремительно набирая скорость, удалялся от родового предприятия, даже не удосужившись включить фары. Спустя несколько минут грузовик начал поворачивать, окончательно перекрыв огни завода холмом. Если я правильно понимаю, Келлер сейчас пытается ехать тем же самым путём, которым приехали сюда мы, и вряд ли он ехал ко мне в поместье. Единственным местом, куда он мог бы направиться, был Тихомирск. «Бардак», — совсем не кстати промелькнула мысль, — «дайте только выжить сегодня, на моём заводе таких говённых ворот и близко не будет». Не а калитка трухлявая, прости господи. Заходи и бери, что хочешь. По внутренним расчётам прошло ещё около 10 минут, когда я отметил довольно странный стиль вождения Беллмана. Грузовик, наподдав газу, уже нёсся, словно под колёсами был как минимум автобан, а не ухабистая тёмная степь с дороги, в которую мы съехали несколько минут назад. Сначала я посчитал это каким-то тактическим манёвром с целью запутывания следов, Но по рыскающему со стороны в сторону Рамеду становилось понятно, что у водителя явно не всё в порядке. Сука, лишь бы не перевернулись. Я оказался прав, и понял это уже после того, как, медленно снижая скорость, грузовик через несколько сотен метров остановился, так и не включив фар. Стараясь не шуметь, я выбрался из коробок, которые от тряски рассыпались по всему кузову. В тот момент шорох моей одежды показался мне настолько оглушительным, что вызволение из картонного плена пришлось растянуть из соображения тишины, изображая ящерицу. Отбросив тент, я, наконец, выпрыгнул из кузова, попытавшись мягко приземлиться на ноги. Несмотря на мои опасения, из кабины никто не спешил выходить. Забравшись на подножку, аккуратно заглянул в салон и непроизвольно вздрогнул от неожиданности, поскольку встретился взглядом с киллером Белманом. Не нужно быть медиком, чтобы понять, он уже не жилец. И даже если предположить, что медики сюда доберутся через четверть часа, спасти человека без руки, при этом потерявшего слишком много крови, задача близкая к сверхъестественному, даже учитывая наличие магии в этом мире. Судя по всему, атака Райта зацепила и самого Белмана, к которому я невольно испытал что-то похожее на уважение. Не вырубиться от болевого шока и умудриться еще вести авто, это нужно очень постараться. Пол некогда чистого салона Рамеда был не просто испачкан, он был залит кровью, а сам Белман тяжело дыша, отчаянно старался подольше задержаться в этом мире. «Шат!» — сорвался хрип с его губ. «Шат!» Когда спустя полчаса из подъехавшей машины выскочил Арнье, я сидел неподалеку, оставив зарево клубы удушливого дыма от догорающего грузовика позади, подставив лицо свежему ветерку. «Все целы?» — первым делом спросил я, когда понял, что, несмотря на то, что я для него господин барон, Константин собирается мне высказать всё, что думает о моём безрассудном поступке. «Минус один наш», — сухо ответил Арнье, подав знак парням обшарить окрестности. «Господин барон, вас сложно было не найти даже при отсутствии поискового маяка». «Белман умер быстрее, чем смог что-то сказать», — произнёс я вместо ответа. «Машина, в принципе, остановилась, когда он начал отключаться». Не знаю, спас бы меня защитный кулон в эпицентре огня, но под взрыв я не попал лишь по случайности, за что нужно было благодарить свой молодой организм, своевременно напомнивший мне о естественных потребностях организма. «То есть груз в кузове тоже сгорел?» — поморщился Арнье. «Ерьмова». «Бывает», — съязвил я. «Как-то не успел разгрузить». «Тоже сгорел. Значит, о судьбе двух оставшихся грузовиков можно не спрашивать. Всё предельно ясно». Судя по всему, в автомобиле изначально был впихнут механизм самоликвидации. И мне не было интересно, когда он должен был сработать до или после доставки груза в конечную точку. Также мне стало понятно, что Белман был просто исполнителем, рядовой сошкой, которую сразу пустили в расход, когда возникла угроза его пленения. Значит, удар специально был нанесен, чтобы директор замолчал навсегда. Да и вряд ли Белман рискнул бы ехать на транспорте, начиненном взрывчаткой, «Даже спасая свою толстую задницу, он мне показался слишком труслив для этого. Вариант его сотрудничества с нами был в этом случае более вероятен. Именно эту вероятность исключил его помощник. Кардинально». Скорее всего, Келлер отлично понимал, что Райт неспроста к нему приставлен, поэтому после попытки ликвидации и попытался свалить. «Держи вот». Криво усмехнувшись, я вытащил из кармана четыре пузырька, которые я позаимствовал из-за разорвавшейся коробки в кузове, когда выбирался. Не знаю, как ты это сделаешь, но к утру я хочу знать полный состав этой дряни, которую можно использовать в качестве доказательств. За образцы отвечаешь головой. Всё понял?» Отдав два из них, остальные засунул обратно в карман. «Так точно», — помрачнел Арнье, осторожно принимая у меня единственное, что осталось от трёх грузовиков. «Что с магом?» «Ушёл» последовал скупой ответ, в котором не было ни капли раскаяния. Но здесь понятно. Вздумая я сказать, что они растяпы, не сумевшие взять толпой единственного мага, может последовать резонный ответ, что не было произведено никакой разведки, что является ошибкой командира, то есть меня. Поэтому я промолчал, не став проверять границы вольного общения с подчинёнными, совершенно не желая выставлять себя идиотом. Понимаю, что слово командира закон, но всё же... «Хреново», — вздохнул я. Ты отправил кого-то на завод?» «Да, через двадцать минут там будут мои ребята, которые пока возьмут предприятие под контроль». «Внутреннее дело рода?» «Естественно», — фыркнул я. «Чтобы ни одна собака туда не попала без моего ведома. Мы же имеем право это сделать, насколько я знаю». «Абсолютно», — подтвердил Орнье. «Наши земли — наши проблемы». «Ну вот и славно», <дых> — зевнул я. «А сейчас мы едем домой». Я хочу выспаться, а завтра, наконец, встретиться с господином Монфареном. «Но вы же сказали, что я...» — растерялся Константин. «Не переживай, ты тоже поедешь», — Оскалился я. «А насчет изменившегося решения скажу так. Пора прекращать мять сиськи, иначе это нам станет не боком и раком. Я понятно изъясняюсь?» Естественно, что в догорающих обломках никто копаться не стал. Убедившись, что на месте взрыва не осталось ничего, кроме кучи оплавленного железа, Догорающие резины и небольшой воронки, в которой это барахло валялось, мы погрузились в машины. Единственное, что я скрыл от Арнье, ещё несколько образцов продукции, которые я тщательно прикопал недалеко от приметного камня, когда отходил по нужде. Вопросов становится всё больше, меланхолично подумал я, чувствуя себя настолько вымотанным, что хотелось только одного — добраться до дома и завалиться спать. И кому-то придётся на них ответить».